Русской женщине Вдали от солнца и природы, Вдали от света и искусства, Вдали от жизни и любви Мелькнут твои молодые годы, Живые помертвеют чувства, Мечты развеются твои, И жизнь твоя пройдет незримо В краю безлюдном, безымянном, На незамеченной земле, Как исчезает -то облак дыма, На небе тусклым и туманном, В осенней беспредельной мгле.